Глава с е м н а д ц а т а Не скажу, что ночью я спала сном младенца. Всё-таки это была спальня Грейстока. Было странно засыпать в его постели, которая хранила его запах. Нет, п р о с т о о н и были свежими, п р у д а н с меняла их у меня на глазах. И тем не менее, меня не покидало ощущение, что вся комната им пропахла. А вместе с ней и я. Этот сложный запах его кожи, его одеколона... т е р п к о г виски, которому иногда очень редко п р и м е ш и в а л а с ь горечь сигар, я пыталась забыть все эти годы. И вот неожиданно он снова стал частью моей жизни. Некогда такой любимой. А теперь... Наверное, поэтому всю ночь меня мучили кошмары. Эротического характера. Во сне я теряла над собой контроль на пару с Кристофером, и мы творили на радость герцогине маленькие копии Кристоферов. Несколько раз я просыпалась, мысленно себя ругая. и замечала, что Грейсток тоже явно не спит сном праведника. Быть может, потому что таковым не являлся, н ну о или всему виной жесткая кушетка, на к о т о р о й он просто не помещался. Кристофер вертелся сбоку-набок, а один раз даже сварился на пол. Это я поняла по внезапному грохоту и приглушенной ругани сквозь зубы. Даже опрометчиво решила, что он все-таки сдастся и отправит меня в гостиницу. Но сдаваться его светлость, увы, не собирался. Несмотря на то, что утром он был зол, как тысяча хордов, и даже больше, Кристофер не спешил расставаться со своей маниакальной идеей слепить из нас дружную семью. Даже когда я с фальшивой заботой спросила «Ну как, выспался?», его светлость, явно выругавшись в мыслях, заявил, при этом приглаживая с к л о ч е н н у ю шевелюру. Без розовых обоев меня хотя бы не мучили кошмары. Вот мы и подобрали новую цветовую гамму для нашей спальни. Я сладко потянулась. «Какие планы на день, когда планируешь разыскать ублюдка, поломавшего мне жизнь?» За последний вопрос я удостоилась сонно-хмурого взгляда и скупого ответа. «Ведется расследование. Как только он будет найден, ты первая об этом узнаешь. Или она?» «Неожиданно. Даже для себя самой. Вставила я». «С чего ты так решила?» Накинув халат, Кристофер приблизился к постели, нависнув надо мной всей своей тушей. н ну, о то есть идеально сложенной атлетической фигурой. й л о р е й н если ты что-то знаешь...» «Я, конечно, что-то знала, но делиться этим чем-то с мужем н уж у точно не собиралась. Если он действительно государственный преступник и узнает, что я тоже об этом знаю...» «Ну, в общем, мало ли, вдруг тоже о в д о в и т ь пожелает. Так что пока помалкиваем и ищем информацию». Про она это я просто так сказала. Может, какая-нибудь из брошенных тобой любовниц решила испортить тебе жизнь. Если так, то у нее это неплохо получилось. Ты всегда с утра такой милой. Велев Грейстоку в и м и т а ц и и из времен на моей спальне, чтобы я могла одеться, позвала Дейзи и стала быстро приводить себя в порядок. Больше уже нельзя было затягивать с тренировками. Мои скакуны просто обязаны занять призовые места в грядущем сезоне. Иначе я буду не я. А если точнее, не л о р е й н Ариас. Хоть я теперь и Грейсток. Но лучше не будем и наболевшим. Позавтракав в компании его хмурой светлости, в компании молчаливых агентов, я отправилась в конюшни. И пока ехала на другой конец города, вспоминала, почему не любила бывать в Инвернейле. Особенно утром. Особенно в субботний день. Особенно, когда на всех площадях города проходит ярмарка, посвященная первому дню осени. и экипаж тащится со скоростью беременной черепахи. Повсюду снуют люди, даже несмотря на пасмурную погоду. Кричат, смеются, согреваются дешёвым пойлом. Ночью резко похолодало, отчего воздух с утра был сырым и вязким. Пробирался в карету и стремился забраться дальше, даже под одежду. И тем не менее, как по мне, это не повод напиваться ещё до полудня. Вот только многие горожане были со мной не согласны. По этому дорогу нам то и дело преграждали ранние пьяницы. Возле площади Святой Агаты, от которой до конюшен было рукой подать, нас подрезала нагруженная овощами телега. Перекрыла проезд явно надолго, потому что одно колесо у нее как назло отлетело. Телегу перекосило, и часть ее содержимого оказалась на земле. Тут уж я не выдержала и сказала своим надзирателям. «Дальше пойдем пешком, иначе мы так и до вечера не дотащимся». о д л е и Кэрол хмуро переглянулись, но возражать не стали. «Полагаю, что торчать хор знает сколько на узкой, пропахшей нечистотами улице, не входило в их планы. А потому мне безропотно помогли выбраться из экипажа, и мы пошли к запоруженной людьми площади, на которой с утра пораньше давали представление бродячие артисты. Я даже невольно заинтересовалась и стала поглядывать по сторонам. Вон парень изрыгает пламя, и публика, ахнув, испуганно от него шарахается». Вон сидит за колченогим столом гадалка, а перед ней топчутся в очереди, дрожа от холода, молоденькие горожанки. Заметила громилу бородача, показывающего фокусы на пару с неуклюжим карликом, а чуть в с т о р о н е от них жонглера с саблями. Засмотревшись, как острые клинки сверкают на фоне неба, обложенного седыми облаками, я чуть не налетела на высокую гибкую девушку, танцовщицу в вуале. Вместе с другими черноволосыми красавицами она танцевала среди колышущихся на ветру полупрозрачных тканей, протянувшихся от одного конца площади к другому. Сама не поняла, как оказалась в лабиринте из ярких лоскутов. Оглянулась на своих провожатых, но не увидела ни Одли, ни к э р р л а «Я здесь!» — крикнула, пока охранники не встревожились. Не знаю, услышали ли они меня. Голоса танцовщицы и удары барабанов наполняли пространство монотонным гулом, заглушая другие звуки. Я слышала лишь шелест ткани, ощущала её лёгкие прикосновения, невесомые и скользящие. Наверное, из-за злосчастных барабанов и пропустила приближение незнакомца. Лишь когда трость вонзилась в землю возле моего каблука, вся в н у т р е н н я напряглась и услышала знакомый хриплый голос. «Ну что, леди Ариас, продолжим?» Честно пыталась обернуться, но, как и в театре, тело вдруг перестало меня слушаться. А ведь на мне брошат мистера Наймана и еще парочка защитных артефактов. Как оказалось, ни на что не годных. В душе всколыхнулась злость на незнакомца. Я не стану ничего продолжать, пока не увижу вашего лица. Боюсь, вам это ничего не даст. А как же сказка про друга семьи? Бросила по сторонам взгляд. Вокруг танцевали разноцветные лоскуты, и от этой ряби в глазах у меня уже ломило виски. Вы не так поняли меня, л о р е й н И тут нашёлся таинственный помощник. С тех пор, как мы виделись в последний раз, я, скажем, очень изменился. Моё лицо покажется вам незнакомым. Тихая усмешка. Любому в этом городе. Отпустите меня, или я буду кричать. л о р е й н м я г к о е вкрачивая, п е р е к л и к а ю щ е е с я с ударами трости. Они казались не менее громкими, чем бой барабанов. Странные оглушающие звуки, которые били прямо по обнажённому мозгу. Зажмурившись, набрала в легкие побольше воздуха, уже жалея о том, что не рассказала об этом типе Кристоферу. А потом услышала. «Я откроюсь вам в следующую нашу встречу. Обещаю. Только молчите. Молчите, умоляю. Для вашего же блага». Удар трости снова и снова, как монотонное тиканье часов на каминной полке. «Давайте сохраним наше общение в тайне». Хотела уже послать его к хордам вместе с его тайной, Когда незнакомец шагнул ко мне вплотную и проговорил быстрым шепотом. А пока ищите беновую шкатулку с замком-секретом. Она должна быть где-то в городском доме его светлости. Вряд ли в Уайтшире. Он уже давно там не живёт. Ищите её. Что в ней хранится? Ваш ключ к такой желанной свободе. А точнее... Тихий смешок. Найдёте, сами увидите. А если я не стану ничего искать и оставлю всё как есть? «Тогда с т а н е т е с ь замужем за убийцей. Вы этого хотите?» Вдохнула, выдохнула и с и л о й жала кулаки. «Я знаю, чего я не хочу. Становиться вашей марионеткой в игре против Грейстока». «Что ж, вам решать. Но с ним вас ждет один финал. Вы потеряете себя навсегда. А я даю вам шанс обрести свободу. Вернуть себе прежнюю жизнь. Главное, молчите, л о р е й н Ничего ему не говорите». Трость скользит по земле, оставляя в тёмной жиже глубокий р о с ч е р к Лёгкий порыв ветра доносит аромат духов незнакомца. Терпкий и пряный, удушающе сладкий. Морщусь, борясь желанием закашлять, и понимаю, что чары отступают. Неизвестный ушёл, но его слова ещё долго продолжали эхом звучать в моём сознании. Ещё долго я стояла, неспособная пошевелиться, пусть меня больше не сковывала магией. Стояла, как будто целую вечность. а может, всего несколько коротких мгновений. В голове вязким киселем растекались мысли. Откуда он узнал, куда я отправлюсь? Какую дорогу выберу? Следовал за мной? Шпионил? Или у него есть сообщник? Кто? Где? В доме? Кто-то из прислуги? А может, из людей Кристофера? Когда ко мне, раздраженно сорвав разом несколько тряпок, подскочили о т л и с Кэролом, я с трудом подавила желание от них отпрянуть. «Ваша светлость, с вами всё в порядке?» Завопили они в один голос. Выглядят обеспокоенными. Оба. Но что, если только притворяются? Нет, быть такого не может. У них же там строжайший контроль и постоянные проверки. Но не станет абы кто агентом хальдерской разведки. Или станет. Повнимательнее присмотревшись к своим провожатым, резко поинтересовалась. «Вы где пропадали?» «Мы шли прямо за вами». А потом нас вдруг оттеснили эти бродяги». Одли презрительно сплюнул под ноги, явно имея в виду кого-то из уличных артистов. «Сами не поняли, как так вышло». Подхватил виновата Кэрол. «Глядь, а вы исчезли. х о р д о в а т тряпки». Мужчина в сердцах наступил на лоскут ультрамаринового цвета, яркой лужицы, растекшейся по влажной после дождя земле. «Так с вами всё в порядке?» «Это снова хором». «В порядке». Мрачно бросила я и добавила. «Пойдёмте. Мне надо работать».